Глава восьмая. Пока кадец с расстановочкой по капельке цедил кофе, Виталий задумчиво изучал узор на дне собственной чашечки. Сам он кофе заглотил, как обычно по-варварски, в два приема. Четыре дня. Четыре дня прошло, а ангелы так и не проявились. Иван Иванович, конечно, предупреждал, что наблюдать они будут издалека. Но черт возьми, неужели не будет никакого инструктажа перед делом? Наверняка ведь тесникам найдется, что сказать и от чего предостеречь. Свой шеф, Коля Елизаров, накануне пожал Виталию руку, грустно и все всепонимающе заглянул в глаза и ограничился банальным. Ты поаккуратнее там. Наверное, точно так же чувствуют себя старшие офицеры гвардейских и регулярных полков, когда к ним заявляется шурупский капитан из Р-80 или еще откуда, и предъявляет Пайдзу. Виталий с кадетом сидели в кафе при космопорте и ожидали открытия посадки на регулярный струнник до Флабриса. Поскольку Флабрис начали осваивать сравнительно недавно, спецы Р-80 предпочитали летать туда без своих бортов, пользоваться тамошними и при нужде привлекать хорошо знающих обстановку пилотов. Это на обжитую Ларею можно и на свои пятисотки. Ларея уже почти как Венера, только людей поменьше. А на Флабрис лучше пассажирами. Кроме того, служебную пятисотку оставить на Луне порекомендовал Коля Елизаров, прозрачно намекнув, что ему и самому это порекомендовали. В целом, так было правдоподобнее. Свой корабль нужен лишь там, где нет возможности взять чужого. Уж где-где, а в гвардейском Преображенском интендантом генштаба с расширенными полномочиями обязательно выделят какой-нибудь завалящий борт. Побурчат за спинами, конечно, не без этого. Поиграют желваками на скулах, помянут сквозь зубы крыс столовых, но, увидев воочию взлет и посадку своего кораблика с Виталием в качестве пилота, обязательно смягчатся. Возможно, кто-нибудь из лейтенантиков-преображенцев потом впечатленно покачает головой и подсокает языком. «Надо же! Шуруп! Интендант! Из генштаба! А как летает!» Струнопорты по традиции имели две независимые пассажирские зоны. Здоровенную общую для гражданских и маленькую служебную для командированных, таких, как Виталий с кадетом. Так что в качестве попутчиков имелся шанс встретить и простых военных, и непростых военных, и дипломатов, и черт знает еще кого. Причем пассажиров служебной зоны никто объявлением на посадку не пригласит. Для них существовала своя молчаливая индикация на информационных табло. Нужно было просто знать, куда смотреть. Табло с индикацией для командированных отлично просматривалось от столика, за которым устроились Виталий и Юра. Метки о начале посадки пока видно не было. Виталий, наконец, решился оторваться от хитросплетения узора кофейной гущи и почти сразу увидел не невдалеке Ивана Иваныча. В одиночестве, без напарника, видеть его было странновато. Да и одет он был не как обычно, в черную пару, а в джинсы и цветастую рубашку-кубинку. Спасибо еще, что обут в кроссовки, а не в пляжные шлепанцы. И без сомбрера на клотике. Сомбрера, без сомнений, было бы перебором. О! Внезапно оживился Юра, хотя сидел к ангелу боком и в его сторону ни разу не посмотрел. «Твои херувим нагрянули! Мне погулять?» Виталий мрачно возрился на него. В принципе, считалось, что Юра, второй кадет Макса Сокин и Валюшка Корнилова о его контактах с иными спецслужбами не осведомлены. Но не слепы же они в конце от концов. Юра всех этих ангелов-херувимов неоднократно встречал в обществе Виталия еще на Тигоне, хотя там его по причине стажерства и незрелости демонстративно держали в стороне. «Погуляй», — велел Виталий. «Аккуратно, без нажима». Кадет послушно допил кофе, встал из-за столика и в развалочку направился к барной стойке, к тому ее краю, около которого колдовала над бутылками и шейкером симпатичная девчушка-бармен. Иван Иваныч Немедленно прекратил делать вид, будто изучает информтабло. Резво поднялся по лесенке в бар и уже через полминуты подсел к Виталию. «Здоров, Шуруп! дисциплинированную тебя пацан! Сам свалил!» «Здравствуй, Иванч, сдержанно поздоровался Виталий. «Ангелы все сильнее очеловечивались в плане общения. Не сравнить с первой встречей на Тигоне когда от их радушия легко могла вымерзнуть вода в графине. «Уже решил, что без благословения выпихните». «Что ты? Как можно?» — хмыкнул агент. «Кофе будешь?» «Буду», — ответил Виталий. Иван Иваныч приподнял над столом пустую чашечку, показал барменша сначала ее, потом два пальца и снова повернулся к Виталию. Каким выводом пришел? Давай сразу итоги, без учета вероятностей. А то времени в обрез. Виталий картинно пожал плечами. Джейран Солэм с, с жуванными стабилизаторами. Даже на снимке глядеть было не обязательно. Но как-то уж слишком нарочито он проявился. Как будто это приманка. «Для кого?» — уточнил агент. «Для всех». Для меня, для вас, для служб наших, для земли и колоний, в конце концов. «Мыслишь глобально», — похвалил Иван Иванович. «Привыкаю». Виталий был спокоен, потому что и в реальности относился к предстоящему вылету с известной долей пафоса, но одновременно и с не меньшей долей иронии, даже самой иронии. Тем более, что ситуация — Действительно выглядела подчеркнуто нарочитой. Посади в этот чертов Джеран чудом выжившего лейтенанта Ярина, и она стала бы пугающе правдоподобной до обыденности. Впрочем, Виталий не верил в воскрешение мумий. Он верил в науку, в медицину и биологию, а наука однозначно заключила. Константин Ярин навсегда покинул мир живых более 30 лет назад. Физика, механика, электроника и ряд иных технических дисциплин ставили под сомнение возможность автономных полетов космических кораблей без соответствующей комплектации, настройки и программирования. Да и вообще, относиться к происходящему без иронии и самой иронии было опасно. Свихнуться недолго. Скорее всего, именно поэтому Иван Иванович и явился проводить его. Не только поэтому, ясное дело, но лишний раз пригладить нервы и психику оперативника в непонятной ситуации всегда благо. Принесли кофе, но Виталий к нему даже не притронулся. Решил потом. Зато собеседник его отпил с видимым удовольствием. Со стороны... Он выглядел точь в точь как обычный ничем не примечательный гражданский, примчавшийся в струнопорт проводить улетающего друга. Но то со стороны. Значит так, заговорил агент, на этот раз серьезно, без шуточек и ерничанья, тон его стал скучноватым, слог канцелярским, а над столиком отчетливо сгустилась знакомая моральная изморось. Даже жаль, что на нем не стояла графина с водой. Вымерзать было нечему. Исходи из того, что твое формальное задание, Бекас и Печора, напрямую связано с нашим, что их пропажа, дело рук, лапи, щупалец, нужное подставишь, нынешних хозяев Джейрана. Если окажется, что это не так, хорошо, но всегда помни, что это возможно и что это вероятно, вероятнее прочего. Это основное, о чем я хотел предупредить. Догадываться ты мог и сам, но теперь у тебя прямой приказ думать именно так. Посредством Яринского джейрана тебя выдергивают на личный контакт. С какой целью, не имею понятия. Установить это основная твоя задача. Ну и еще одно. Конечно, мы надеемся узнать в результате твоего вылета так много, как будет возможно. Однако помни также и то, что мы узнаем ровно столько, сколько ты нам потом расскажешь. Если ты узнаешь все до последней тайны, но не вернешься, мы не узнаем ничего. Поэтому вернись и расскажи хоть что-нибудь. Желательно побольше. Но главное — вернись и расскажи. Ладно? Это последнее вопросительное «ладно» почему-то совершенно разоружило Виталия. Ангел давно ушел, канув куда-то в светлый объем пассажирского зала. От стойки бара вернулся кадет, подозрительно молчаливый и смирный. А Виталий неподвижно сидел, будто пришибленный. До боли в суставах вцепился в подлокотники кресла и сидел. Тихо пискнул ком в нагрудном кармане. Виталий машинально нашел взглядом табло. На нем появилась метка начала служебной посадки на струнник. Только после этого Виталий встрепенулся. Залпом допил кофе, который, кстати, не замерз, только остыл. И со скрежетом, сдвинув стул, встал. «Пошли, Юра», — сказал он меланхолично. «Пора». Как всегда перед вылетом на задание, оперативники распланировали занятия. Глупо впустую терять время во время рейса. Виталий намеревался простудировать самые свежие каталоги артефактов узлов, а для кадета подготовил углубленный курс. Пусть вгрызается в темы посложнее тех, которые уже усвоил. Так они и путешествовали в закрытом секторе, где квартировал экипаж струнника. В самом дальнем тупике Твиндек сразу за дверью в их каюту упирался в глухую переборку. За ней располагались кормовые движки и сложнейший модуль струнного сопряжения, составленный из тысяч деталей артефактов, большинство из которых по каталогам значились в разделах от GA до KZ. Но такие подробности, кроме профильных инженеров-доспецов да из Р-80, мало кто знал. На Селегриме вышли в струнопорт размяться. Кто-то из экипажа даже вниз, на поверхность, ненадолго слетал вроде бы. Это Виталия приободрило. Может быть, и на Ларее ему удастся поступить так же, повидаться с семьей. Длительность будущих стоянок пока невозможно было уверенно предсказать. Все зависело от движения по струне, а это до сих пор плохо изученный и во многом непонятный процесс. Зато на Ие простояли меньше четырех часов. Габаритного груза, как оказалось, струнник туда не вез, а пассажирам сойти до мелочевку скинуть много ли времени нужно. Увы, на Ларее задержались немногим дольше. Все, что смог себе позволить Виталий, Разговор по видеосвязи. Но хоть в реальном времени, а не с межзвездным лагом, и то радость. Зоя выглядела счастливой, но соскучившейся. Девчонки, конечно же, сильно подросли, да и пацаны заметно повзрослели. Виталий пообещал, что на обратном пути обязательно задержатся, чего бы это ему ни стоило. А следующий финиш был уже на Флабрисе. «Все», — объявил Виталий, щелкая замками походного чемоданчика. «Сворачивайся, кадет!» Оперативники уже были одеты в повседневные мундиры, упакованные сумки с вещами дожидались на полках. Только кое-какая сетевая спецтехника оставалась развернутой до самых последних минут. Юра торопливо гасил рабочие экраны. Закончить рекомендованный курс он так и не успел, хотя очень старался. «Ничего», — подумал Виталий безо всякого негатива. «На обратном пути достудирует да У кадета обратный путь будет наверняка, а вот у самого Виталия возможны, как говорится, варианты. Впрочем, пока ничего по-настоящему опасного на горизонте не вырисовывалось». Даже в самых мрачных фантазиях. Но ну, в самом деле, чем, кроме домыслов ангелов СТС, следовало всерьез озаботиться уже сейчас? Все, что имелось в наличии. Два коротеньких почтовых сообщения, непонятно от кого, да исчезнувшая двойка преображенских кораблей. Иван Иванычу с коллегами по долгу службы положено кругом видеть происки коварных инопланетян. Вот они, коварных инопланетяны, видят. Ежедневно и ежечасно. Впрочем же, людям Земли и колоний, для начала, нужно убедительно доказать существование инопланетного разума в текущей реальности. Заметьте, не следы его существования, а существование самого разума. Следов вокруг навалом, с этим не поспоришь. Открывай первый попавшийся каталог корабельных узлов и периферии и выбирай на любой вкус. Индексы от АА до АЗ – продукция человеческих орбитальных заводов. А вот все, что дальше. Где оно изготовлено, когда и кем – поди разберись. Но точно не людьми и наверняка раньше, чем первые гоминиды спустились с деревьев и взяли в лапы суковатые дубины. «Готов!» – бодро доложил кадет, упаковав свои железки. «Двинули!» – скомандовал Виталий и подхватил сумку. В твиндеке он забросил ее на плечо. В каюте для этого было тесновато. Перехватил поудобнее чемоданчик-дипломат и направился в сторону главной палубы. Пассажирские твиндеки сейчас напоминали разворошенный муравейник, Засидевшиеся люди жаждали свободы и заранее высыпали из кают со всей поклажей, со всеми баулами, чемоданами и колесными тележками. Так было всегда и везде, и в эпоху тяжелых летающих сигар, и ранее, вплоть до самолетов и рельсовых поездов. Бесполезно было просить их подождать в каютах до момента, пока выход реально не откроют. Нет. Обязательно нужно построиться в Твиндеке и ожидать толпой, сопя в духоте и ежеминутно толкаясь локтями. Филиал стада. В служебном секторе обстановка сложилась получше, толпы еще не собралось, но некоторое количество людей в форме уже деловито топало в сторону шлюзов. Виталий с Юрой пристроились к этому жиденькому потоку. В какой-то момент в боковом проходе мелькнул общепассажирский твиндек главной палубы. Хорошо, что он был отделен от служебного прозрачной створкой-мембраной. «На волю, в помпасы!» — пробормотал кадет, криво усмехнувшись. «Давай-ка к — сказал Виталий, сворачивая в узкий проход к лазарету. Кадет удивился, запнулся на миг но потом с готовностью устремился за мастером. Сумка его тихо шаркала по стеной панели при каждом шаге. Виталий знал, что из ординаторской есть два выхода. Один — в этот самый проход, по которому они сейчас шли, а второй — в противоположную сторону, через приемный покой и в короткий зал у самого центрального шлюза. Там обычно перекрыто, но никогда не заперто, лазарет вообще никогда не запирается, а под красную ленточку недолго и поднырнуть. Ординаторская, к счастью, была пуста. В приемном покое за конторкой сидела пожилая женщина, удивленно возрившаяся на двоих мужчин в форме, внезапно представших перед ней. «Все в порядке? Свои?» уверенно произнес Виталий, не задерживаясь ни на миг. Кадет просто широко улыбался. Женщину-медика это вряд ли успокоило, но в итоге она не произнесла ни слова, а Виталий с Юрой спокойно вышли в маленький зал перед лазаретом. Красная ленточка была на месте, около нее дежурил кто-то из экипажа, плечистый, коротко стриженный парень в рабочем комбинезоне, то ли техник, то ли грузчик. Виталий ожидал, что парень заметит их и начнет возмущаться, или еще как-нибудь проявит недовольство. Однако все произошло ровно наоборот. Парень оглянулся, смерил взглядом появившуюся из лазарета парочку, а потом задрал ленточку и жестом приостановил пассажиров перед выходом. «Секундочку, пропустите экипаж!» Пассажиры восторга не выразили, но и возражать не посмели. На несколько мгновений поток замедлился. Виталий с кадетом благополучно ввинтились в плотную толпу. До выхода осталось метров восемь, и шлюз уже был открыт. Народ радостно, но медленно покидал струнник. Минуты через три они уже шагали по кишке, ведущей от корабельного шлюза, к шлюзам зала ожидания, а через пять — по территории струнопорта. Единый людской поток быстро распался на несколько ручейков поменьше а те, в свою очередь, на совсем уж тоненькие струйки. «Высматривай, где больше всего флотских», — велел Виталий кадету. «А вось встрянем на преображенский борт, к струнникам обычно высылают». Кадет немедленно принялся озираться. Одно скопление военных Виталий заметил и сам, но там были сплошь шурупы, а значит, направятся они не в преображенский полк, а куда-то еще». «Вон!» — сказал внезапно Юра. Виталий взглянул, куда он указывал, и сначала ничего интересного не приметил, однако потом рассмотрел на стене над группой людей в степном камуфляже большую эмблему преображенского полка. Там даже за стойкой кто-то сидел, склонив голову, и туда образовалась небольшая очередь. «Пойдем, поинтересуемся». Виталий решительно зашагал к стойке. Юра семенил за ним едва поспевая. Когда Виталий пристроился в хвост очереди, Юра изумился. «Кхе -кхе -кхе. Это в каком смысле? спросил он, к счастью, очень тихо. В прямом, буркнул Виталий. Сегодня мы, тише воды, ниже травы. Кадет поглядел на начальство долго и пристально. Виталий почти физически почувствовал, как перед его взглядом всплывает эфемерный Иван Иванович в штатском. Во всяком случае, больше Юра ничего не спрашивал. Покорно замер рядом и принялся ждать. Два лейтенанта с новенькими пилотскими значками на кителях вскоре обернулись. Именно за ними встал в очередь Виталий. «Вам, наверное, не сюда», — произнес один из них. Говорил он мягко и чуточку снисходительно. Виталий не ответил, не видел смысла. Юра тоже решил отмолчаться, только улыбнулся шире и наглее. Пилоты переглянулись, но тут как раз пододвинулась очередь, и они ненадолго отвлеклись. А когда решили еще разок объяснить непонятливым шурупам, что тут вообще-то транспорт в гвардейский преображенский полк, Оказалось, что рядом с шурупами стоит бравый майор Преображенец. Оперативники Р-80 знали его и уже работали с ним, причем совсем недавно, несколько месяцев назад, во время предыдущего расследования на Флабрисе. Майор был заместителем начальника разведки Преображенского полка. «Отставить!» – буркнул он лейтенантом и поздоровался за руку, сначала с Виталием, потом с Юрой. «Пойдемте, я вас заберу». Виталий просто кивнул. Майор запомнился ему толковым офицером, немногословным, спокойным и крепко знающим свое дело. Похоже, о прикомандированных шурупских капитанах он сложил аналогичное мнение. Виталию очень понравилось, что сегодня майор повел себя так, будто генштабовские спецы расстались с разведкой преображенцев буквально вчера повел до предела просто и подчеркнуто по-деловому. Фамилию майор носил короткую, как выстрел. Пак. Был он круглолиц и узкоглаз, как и положено корейцу по крови. А коренастый полноват уже по собственной инициативе и Конституции, как и многие любил вкусно покушать. «Вы оба в полк?» – обратился майор к притихшим лейтенантам. «Так точно!» Козырнул один из них, тот, что по бойче. «Вот моб предписа...» «Не нужно», — отмахнулся Пак. «Кадровику предъявите. Давайте за нами. Мест хватит. У меня печура. Только сразу предупреждаю. Молча сидите в заднем ряду и не отсвечивайте. Ясно?» «Есть молча», — А озадаченно нагоркнул лейтенант и покосился на товарища. Тот тоже ничего не понимал, но внезапной попутке оба естественно обрадовались. Кроме лейтенантов в очереди стояли только из десяток гражданских и двое рядовых в парадках. Рядовым майор тоже велел присоединиться. Видимо, считал, что гонять борт порожником никуда не годится. И был, в общем-то, прав. Процессия получилась разношерстная. Два лейтенанта во флотском, два рядовых при полных солдатских регалиях, майор в полевой форме и Виталий с Юрой в шурупском облачении. Такая пестрая компания поневоле притягивала взгляды, но Виталий давно понял. Иногда для того, чтобы выглядеть незаметно и никому толком не запомниться, достаточно оставаться на виду и не пытаться спрятаться. Главное вести себя естественно и иметь максимально скучающий вид. Они с Юрой побывали на Флабрисе совсем недавно, поэтому все вокруг не успело стереться из памяти. Скучающий вид отлично удался даже кадету. Майор и рядовые надо понимать, в струнопорте тоже были не впервые, а вот лейтенанты на Флабрисе явно новички, озирались с энтузиазмом и улыбались до ушей. Наверняка свежее назначение – в гвардейский полк, а они оба – пилоты. Легко представить, что творится в рядах лейтенантских душах. Печора оказалась нестандартная, с уменьшенным кубриком, но зато с увеличенной пилотской кабиной на четыре посадочных места. Рядовых и лейтенантов пока оставил в кубрике, а вот Виталия с кадетом пригласил в кабину. «Полетать хочешь, капитан?» Обратился он к Юре. «В прошлый раз ты меня впечатлил». «Конечно хочу», — оживился кадет. «Только обозначиться, помогите». «Само собой». Майор, приглашающий, посторонился, пропуская Юру к штурвалу. «Разводи пары». В струнопорт начальник разведки, видимо, прилетел в одиночестве. Печора, когда они пришли, была совершенно пуста и ожидать они явно никого не собирались. Когда диспетчер дал добро на старт, Юре выделили подлеты и эшелоны и создали план рейса. Майор Пак завел ему на наушники музыку вдобавок к диспетчерскому каналу, а сам переехал вместе с креслом поближе к Виталию, скучающему в штурманском закутке. «Извини, что спрашиваю», — начал он без раскачки. «Но вы теперь по какому поводу? Пропавшая двойка? Или призрачный Джейран?» а разведка разве не в курсе?» — ровно поинтересовался Виталий. Пак досадливо поморщился, отчего вместо глаз у него остались только две совсем уж узеньких горизонтальных риски. «Я не знаю, что там в горных высях происходит, но мой шеф...» За неделю выжрал двухмесячную дозу коньяку. Мне ни слова не говорит, зато заставляет строчить километровые отчеты по каждому поисковому рейду. «Чувствую себя стажером-салабоном, ядрен батон, а не замом по разведке гвардейского полка. Двойку, кстати, до сих пор не нашли. И Джейран тоже». «Вообще, меня интересуют все корабли, на которых в последнее время возникали неполадки», уклончиво ответил Виталий. «И первое, что я хотел уточнить, не стоял ли на пропавшем Бекасе такой же вариатор планирования, как на четвертом поколении рамфаринхов? Не знаешь?» «Сходу не скажу. Не помню», пожал плечами майор. «Я ж не инженер. Я по другой части. Может, и стоял». «Выясняй. Если будут проблемы, посодействую. Как я работаю, ты в прошлый раз вроде видел». «Видел, спасибо. И оценил. Без дураков». Виталий совершенно по-детски пожал Паку руку. Сразу двумя ладонями. Тот даже смутился. «Я как раз хотел предупредить, что часть информации по полетам и рейдам внезапно закрыли. Там в основном Технарская». Я вот с родни не лез, но раньше, помнится, при нужде мог заглянуть и заглядывал время от времени. А сейчас глухо, не достучаться ни с кома, ни с канцелярии. Я даже на канцелярский терминал сначала грешил, чуть ремонтников не вызвал, чтоб починили. А потом на шефа глянул и, можно сказать, прозрел. Я знаю, что вы — особые спецы, но сейчас... Как-то все до того напряженно аж воздух вибрирует. В прошлый раз, когда магнитопланцером Фаринхам раскручивали, такого не было. Я вообще за всю службу такого, как сейчас, не припомню. Было как-то по оружейке к ЧП, но тогда вроде попроще все себя вели. Пораскованье. А еще в полку от генштабовских погон и типчиков в Штатском было не протолкнуться. А сейчас. Пусто! Вы первый из Солнечный! Хотя времени уже прошло изрядно! И прибыли на струнники! Шишки обычно директом, сам знаешь! Виталий внимательно слушал. Во-первых, не хотелось терять такого ценного союзника, а во-вторых, начальник разведки был одним из немногих офицеров-преображенцев, кто мог рассказать что-либо реально ценное для Р-80. Да и для ТС, наверное, тоже. Борт нам дадите поносить. Можно двухсоточку, только с Гальюном. Не исключаю, летать придется много и далеко. Да не вопрос, дадим, пожал плечами Пак. Я санкционирую, если проблем в этом. Только зампотеху и механикам, сам потом проставишься. Все неприменнейшие, заверил Виталий. И еще одно. Можно с общагу на то же место. Хорошо там у вас, все под рукой. Если не занято, коммуналкой опять же не я занимаюсь, как легко догадаться. Виталий удовлетворенно кивнул. В офицерской общаге было и впрямь удобно. Особенно то, что кроме них с кадетом на верхнем этаже обитали только местные гвардейские преображенские коты, которых и Виталий, и Юра охотно подкармливали Хотя эти наглые, мохнатые и усатые морды и без командировочных харчей совершенно точно не голодали. Теперь вот еще какой вопрос, продолжил Виталий. На этот раз по части разведки. У вас со служебной почтой в полку никаких ни складух, не всплывало в последнее время. Теперь у Пака глаза округлились практически до общечеловеческого размера. Я имею в виду, «Чужая почта на вас не вываливалась?» — поспешил уточнить Виталий. «Или не чужая, в смысле получателей, а просто не пойми от кого и по какому поводу. В эфире какие-нибудь сторонние переговоры, радиомиражи?» «В эфире точно нет», — сказал майор уверенно. «После этих исчезающих джейранов, сам понимаешь, и шеф напрягся, и я, и все подчиненные». Тем более полка тоже явно напрягся, хотя вид не подал. Я ж говорил, наэлектризовано все. Чуть где какие непонятки, по неволе тут же берем на карандаш. Иначе того могут и вздрючить. В стад пока никому не охота. Если вдруг что всплывет или вспомнишь что-нибудь странное, намекни мне, ладно? Может сильно помочь. Это раз. И второе. Мне бы еще выход на местных гражданских, на диспетчеров, на метеорологов тех же. Есть кто-нибудь, кто с ними на короткой ноге? А то гражданским моя пайдза до фени, пошлют в пешее эротическое, и вся недолга. Сообразим, пообещал Пак. Только ты скажи, кто тебя интересует. Лучше всего списочком, а я укажу, через кого на них ловчее выйти. Ладно, Виталий протяжно вздохнул. Списочком, так списочком. Долетим, займусь. Флабрис был миром молодым и полным жизни. Да и людьми начал осваиваться совсем недавно. Так что выглядел он скорее дико, чем цивилизованно. Полноценный полк на нем базировался чуть больше десяти лет. Поэтому гражданских тут уже хватало. Но городок, где они жили, все еще располагался внутри полкового периметра. Однако тут уже встречались женщины и даже дети. По пути в общежитие Виталий и Юра видели в парке пяток мамочек с колясками. А уже у самой цели, у поворота, их обогнал желтый школьный автобус с малышней. Автобус покатил дальше, оперативники свернули. Общага стояла на самом краю гражданского городка, который больше походил на парк, чем на населенный пункт. Дома были двух-трехэтажные, не выше, и отстояли далеко друг от друга, за зеленью и не разглядишь. Зелень была преимущественно земная и хвойная. Сосны, кедры, даже секвои, насколько мог судить не шибко сведущий в ботанике Виталий. Попадались и очень странные на вид растения, чаще – одиночные. Еще в прошлые визиты Виталий выяснил, что среди них немало местных видов. Внутри периметра земной растительности было заметно больше, чем аборигенный. Однако с каждым годом Флабрис вторгался на когда-то отвоеванную местной биосферы территорию все сильнее. Вернее сказать, не вторгался, а возвращал. Правда, и земная флора позиций без боя не сдавала, что, кстати, являлось основой работы многих из гражданских спецов. Подавляющее большинство среди них составляли биологи. Как обстоят дела с соперничанием земной и аборигенной фаун, Виталий не знал. Фауна в диком виде не особенно приветлива к людям, а домашней тут некому заниматься. Да и не зачем. Внутри периметра обитали разве что коты, да и тесь не сходили к людям исключительно с гастрономической точки зрения. Как к слугам, пищу приносящим. Ну и собаки в полку встречались, некоторые даже на службе, у таможенников так точно. Еще помнился по прошлому прилету на Флабрис потешный енот по кличке Боцман, принадлежащий кому-то из офицеров всеобщий любимец и закоренелый хулиган. Вместе дислоцирование преображенского полка было куда теплее, чем на Тигоне, за что Виталий искренне выражал Флабрису большой человеческий респект. Вокруг полка буйствовала тайга, зато дальше, к северу, в степях и на побережье, многое напоминало ему евпаторийское детство, тем более внешний вид крымского разнотравья – успел изрядно потускнеть в памяти, а вот запахи были совсем иные, не из детства. «Черт!» — одернул себя Виталий. «Детвору увидел, размяк. Это я зря, я ж на службе. Даже на двух, если позволено так выразиться». В холле общежития за стойкой не нашлось ни дежурного... Не хотя бы котов, которые в дневное время имели обыкновение валяться, где им вздумается. Юра выразительно глянул на мастера. Тот вздохнул и показал ему номер комнаты на своей карточке гостя. Немедля Юра поднырнул под стойку там, где это было возможно, справа, с самого краешку, и сунулся в шкафчик с ключами. Отыскав нужный, он шикарным жестом выложил его на стойку перед Виталием. «Добро пожаловать, господа интенданты!» — в меру торжественно провозгласил он. «Не поясничай», — посоветовал Виталий сухо, но ключ взял. В комнате, той же, что и в прошлый раз, они побросали вещи перед кроватями. Виталий пошарил в кармане и выудил гостевую карточку кадета. На, держи, вдруг в столовую захочешь, или еще куда, а я в штабе, например, застряну». Вообще-то, надо было отдать ее Юре сразу по получении, но как-то так вышло, что руки были заняты сумкой и чемоданчиком, поэтому Виталий сунул обе себе в карман, да и все. Юра стащил китель, расстегнул рубашку и полез чесать место, куда недавно прилетела инъекция биоблокады. Виталий немедленно отвесил ему легкий подзатыльник. «Не тронь, дурень!» «Так чешется же!» — обиженно заявил кадет. Виталия хватило только на то, чтобы многострадально вздохнуть. Первым делом он отослал с кома короткое сообщение мастеру. «Прибыли. Корабли пока не найдены. Намерены подключиться к поискам. Брагин. Подумал, поморщился, отогнал лень и быстренько развернул на столе полноценный спецтерминал, чтобы потом не возиться. В комнате, ясное дело, имелся и стандартный, но стандартного Виталию давно уже не хватало. Со стандартного ни к одной закрытой базе не достучаться. Зачем так сделали? Неизвестно. Но Виталий считал такой подход правильным. Минут двадцать ушло на всякие бытовые мелочи, обычные при вселении. Локальное время перевалило за 16.00. Рабочий день в полку подходил к концу. И, наверное, сегодня уже не имело смысла совершать никаких телодвижений. Разве что на ужине осмотреться. Может встретиться кто-нибудь знакомый и полезный, с кем придется контактировать. А уже завтра и в штабе представиться, и борт взять. как же обещал. И вообще. В дверь постучали. Виталий мельком подумал. Вот, возможно, и ответ на вопрос, чем заниматься сегодня вечером. Но, вероятнее всего, это дежурный по общаге. Вернулся на рабочее место, заметил, что кто-то лазил в шкафчик и изъял ключ от номера на верхнем этаже. Ну и решил поглядеть, кто этот тут такой храбрый самоуправствует. В целом, Виталий не ошибся. Открыв дверь, он действительно увидел пожилого старшину-сверхсрочника, который селил их с Юрой в этот же номер полгода назад. Только старшина пришел не один. «Здоров, капитан!» — улыбнулся в полуседые усы дежурный. «Опять к нам!» «Опять!» Подтвердил Виталий, пожимая ему руку и не сводя взгляда со второго визитера, статного флотского майора в полевой форме и с шевроном измайловского полка. Виталий уже приготовился услышать «Здоров, щелбан!» Но майор молчал, просто улыбался и ждал. Для разрядки пришлось слазить в шкаф карманкителя. Прежде всего чтобы отдать дежурному командировочную карту, в отличие от гостевых, одну на двоих с кадетом, которую теоретически следовало предъявить при вселении и получении ключа. Ну и заодно Виталий вынул удостоверение. «Я вот сосед привел», — сказал старшина, явно довольный и собой, и своим поступком. «Говорит, знает тебя». Виталий протянул ему квадратик карты. Дежурный степенно принял, хмыкнул, обронил Ну, общайтесь! И вышел, плотно затворив дверь. Как и полагалось, в таких случаях Виталий раскрыл удостоверение, показал майору и коротко представился. Капитан Брагин, интендант Генштаба. Ну, хоть Виталием остался, майор улыбнулся во всю ширь. Здоров, щелбан! Привет, Оскар. Был это никто иной, как Оскар Нете, однокашник Виталия по Академии, номер 8 их выпуска. Виталий закончил ступенькой выше, седьмым. И тем не менее, Оскар сейчас носил флотский мундир гвардейского полка, а Виталий только что лазил в карман шурупского кителя с безликими общевойсковыми петлицами. Это мой младшенький, Юрой зовут. Выпуск 60 представил Виталий кадета. Здоров, военный! Оскар и Юра пожали друг другу руки. Каким финишировал? 602. -м. У них курс 6 тысяч рыл, а не две, как у нас, на всякий случай уточнил Виталий, которому не хотелось давать в обиду молодняк. Я знаю, невозмутимо ответил Оскар. «Нормально закончил. Сильно ближе к голове. Как служится?» «Весело!» — вздохнул Юра и вопросительно стрельнул глазами на Виталия, мол, насколько открыто можно себя вести. Но Виталий еще и сам этого не знал. «Ты все так же в Измайловском?» — спросил он, дабы осторожно прозондировать почву. «Ага, командир поиска. Месть уже тут торчу, тебя дожидаюсь». «Меня?» — удивился Виталий. «Ну, а теперь понятно, что правильнее вас. Я думал, ты сам прилетишь». «А ты знал, что я прилечу?» «Знал. Я тут тоже по поводу пропавшей двойки Печора Бекас. Да не озирайся ты на кадета. Я и о вашем допуске осведомлен, и сам каким нужно обладаю». «И он?» Кошачьим движением продемонстрировал жетон. Виталий сразу расслабился. Жетон «Оскара» был не в точности такой же, как у него самого, отличался рядом допусков и полномочий, но в целом по уровню считался сравнимым, просто давал свободу действий чуточку в иных обстоятельствах. У спецов R-80 скорее с уклоном в инженерную, а у «Оскара» — больше в командно-управленческую. Что ж, если Оскар знает об их с кадетом основной миссии, тем проще. Скорее всего, он также информирован о службе Р-80 как таковой и о принадлежности интендантов генштаба именно к ней. «Слушай», — сообщил Оскар с видом заговорщика, «у меня там в номере есть одна интересная бутылочка. Когда мы с тобой пили в последний раз, а? В Коптерке, накануне выпуска?» «Ну да», — подтвердил Виталий. «На бал я же не попал. Увезли сразу после покупки». Никишкин тогда зашел. А мы налили как раз. Когда дверь открылась, я думал, все, капец нам, убьет. А он, че, мол, таращитесь налить начальству?» Виталий усмехнулся. Он прекрасно помнил этот момент. И действительно, за все годы с момента окончания Академии с Оскаром Нетто он не столкнулся ни разу, даже когда бывал в Измайловском полку. Сначала на Дворце, а потом и на Тоскане. Витьку Захарова по прозвищу «Адмирал» — девятое место в их выпуске. Однажды мельком повстречал, но как-то на бегу, скомканно. Только и удалось, что перекинуться парой фраз. Тем более, что на Тоскану адмирал так и не доехал. Остался на дворце, поскольку его перевели в новосформированный Вознесенский полк. И в самый продолжительный визит на этот своеобразный мир — дело о ложных ускорителях. Виталий его не отыскал бы, даже если бы сильно захотел. «Пойдем, пойдем!» Оскар увесисто хлопнул Виталия по плечу. «Посидим, поболтаем!» «Ну...» «Пойдем», — не стал отказываться Виталий. Осталось придумать, что делать с кадетом. Если предстоит общение без свидетелей под видом дружеских посиделок, засадить его, что ли, за учебу, пусть закончит то, что не успел в полете. Но Оскар решил иначе. «Юра, а ты что застыл? Надевай штаны и подтягивайся в 307-ю. Не вдвоем же нам пить, если третий имеется!» Кадет как вылез из душа, еще когда дежурный по общаге зашел в номер, так и стоял в дверях санузла босиком и в трусах. Единственное что, поручкался с Оскаром при знакомстве. Мог бы, между прочим, и сам штаны надеть, без команды. Оскар деловито поднес к лицу согнутую руку с хронометром. «Можешь не спешить, минут десять у тебя есть». «Понял?» «Так точно, господин майор?» «Через 10 минут 37. седьмой!» Тон у него был бодрый и не слишком официальный, из чего следовало, что фишку он сечет, некую дистанцию между старшими товарищами и собой чувствует и в целом свое место в текущей ситуации понимает верно. «Пошли!» — дернул головой Нета и шагнул к двери. «Виталию осталось лишь тапочки надеть» потому что он-то в спортивный костюм облачился минут 20 назад, когда сам выбрался из душа. От 312 до 307 путь был не слишком далекий. По коридору до угла и налево. Здание общежития формой напоминало букву «Г». Виталий с кадетом поселились в коротком крыле. Тут было всего два номера, двухместных. «Оскар» — в длинном. Его номер был меньше и состоял всего из одной комнаты. Едва они вошли. Оскар сразу же запер дверь, оставил ключ в считывателе, а сам сел в кресло и выложил на стоящий рядом столик аппарат-глушилку. Индикатор свидетельствовал, что глушилка в данный момент работает, поэтому Виталий не стал тратить время на пустое и сразу умастился напротив, на диванчике. У них было меньше 10 минут, пока не придет Юра. «Значит так», — заговорил Оскар. «Официально я тут, как и ты, по поводу Печора и Бекаса. Неофициально, из-за Джайрана. Джейрана. Будет нужна помощь, обращайся». «Какая помощь?» — решил уточнить Виталий. «Любая, любая мыслимая». «Прежде чем просить помощи, неплохо бы представлять, что именно тебе могут обеспечить. Потому что глупо просить, скажем, повара, а достань мне любезной звездочку с неба. А вот если нужно приготовить обед, тут к повару вполне. Намек понял, кивнул Оскар. Но внятно ответить, извини, не смогу. Я действительно командир роты поиска, разведка Измайловского полка. Если нужны будут дополнительные руки, голова, борт, что угодно. Вот он я, сделаю все, что смогу. Даже больше. А ты здесь с бортами? С бортами. И у меня тут тактическое звено. Пятеро бойцов. Вместе со мной две полноценные тройки. Помоложе нас с тобой, но постарше твоего кадета. А дополнительной теме они не знают. Учти. Но все пятеро мечтают героически найти Печору или на худой конец Бекас. Или Печору разом с Бекасом и всех немедленно спасти. Но не более того. Понял. Виталий задумался. Иметь под боком две флотские тройки из полковой гвардейской разведки под началом знакомого однокашника — это золотое дно. Кто бы спорил? Просто пока плохо представлялось, чем они могут помочь. Ни по линии Р-80, ни по линии ТС. Но в деле оно всегда так. Сначала не можешь предположить, куда занесет тебя нелегкая в процессе даже самой невинной операции. И мнилась Виталию, чем круче в кармане пайдза, тем дальше тебя занесет и тем сильнее оцарапает бока. Но не воспользоваться такой помощью, если вдруг возникнет нужда, большая глупость. Так что пусть Оскар со своими ребятами будут приятным резервом на непредвиденный случай. Что за птички у вас? поинтересовался Виталий. Сапсаны! У всех! И у меня тоже! Сапсан был новым и очень перспективным кораблем. В нем инженеры сумели совместить надежность проверенных узлов с разнообразием новых. Был он быстрым, удобным. И пока Виталий мысленно сплюнул через левое плечо. Оперативник МР-80 не довелось расследовать ни одного крушения Сапсана. Во флот они начали поступать как раз во время Тигонского вояжа, пару лет назад. Сам Виталий летал на Сапсане дважды. Раз в атмосфере, раз с Луны на станцию Гелиотроп и обратно. И впечатление осталось самое благоприятное. Кроме того, это был первый корабль дробного размерного класса 150. Сравнительно маленький, юркий, одноместный, но одновременно с приличным запасом обитаемости и автонома. Гальюн, по крайней мере, на борту имелся. И гроб медицинского блока тоже. Местная разведка нам с кадетом выделить борт пообещала, конечно, но, думаю, это будет что-то попроще, вроде Коршуна или вовсе Рамфаринха. «Ну почему?» — пожал плечами Оскар. «Сапсан на флабрисе есть и кроме наших. Гвардейский полк все-таки не хухры-мухры. И на каждой очередь из пилотов», — иронично прокомментировал Виталий. «Не без этого. А, собственно, зачем вам, Сапсан? Вы же ж не воевать. Хватит Тарамфаринха и даже какого-нибудь хорола. На место подскочить да вещдоки вывести. С головой хватит». И извини за любопытство, почему вы без своей техники? У вас же там и матки есть, и глейдер на них, практически у каждого. Почему? Да хер его знает, ответил Виталий недовольно. Пару лет уже пешком таскаемся. И не возмутишься, приказ. Посолнечные, разве что своим ходом, и иногда на Селегриму или на Ию. Я еще на Ларею летаю, жена там. Виталий ненадолго задумался и сам себя поправил. «Даже не пару лет такое. Дольше. Больше трех». Он не придумал, что еще добавить, но тут в дверь постучали. Десять минут истекли. Кадет подоспел, как ему и велели. Оскар на правах хозяина пошел открывать, предварительно отключив и спрятав глушилку. Однако заявился не кадет. Когда визитер вошел вслед за Оскаром из коридорчика прихожей в комнату, Виталию захотелось протереть глаза. Да и Оскар выглядел сильно изумленным, чтобы не сказать крепче. «Господа офицеры!» — произнес гость с непередаваемым достоинством. Виталий немедленно вскочил с диванчика. «Да, от этого человека не следует ждать незамысловатого, здоровщил шилбан. Он всегда был выше подобных простецких штучек. Намного выше. Он — Рихард фон Платтен, сын президента Земли и колоний, номер один их с Оскаром выпуска. Рихард был в штатском, но строгий деловой костюм сидел на нем совершенно иначе, чем, например, на ангелах из ТС. Те походили то ли на телохранителей высокопоставленной особы, то ли на работников спецслужб коими и являлись на самом деле. А Рихард сам выглядел как высокопоставленная особа. Это считывалось мгновенно, безошибочно и интуитивно, на уровне рефлексов. Для агентов — костюм, униформа, а для аристократов — вторая кожа. Они словно рождаются в смокингах и никогда в жизни потом их не снимают. Невозможно понять, как им это удается. Но удается же. Виталий в который раз тоскливо позавидовал этому умению. Фон Платтен даже курсантскую форму умудрялся носить так же, с высокородной небрежностью, которая лишь подчеркивала тотальную безупречность. Надо ли говорить, что обувь и прическа этот образ идеально дополняли и завершали? «Здравствуй, Рихард!» – поздоровался Виталий. «По-простому, по-человечески». Вот уж кого не ожидал тут встретить, так от тебя. Там за дверью случайно джаз не остался? Пусть уже входит, че в коридоре томится. Привет, Рихард! В свою очередь поздоровался Оскар Нете. По его виду, Виталий заключил, что визит третьего однокашника также являлся для него большим сюрпризом. Оскар не выглядел ошарашенным исключительно потому, что хорошо владел собой. Фон Платтен пожал обоим руки, но сказать ничего не успел. В дверь снова постучали. Виталий в замешательстве представил, что его шутка о перед Тревисе, еще одном однокашнике, близком приятеле Рихарда, а заодно сыне нынешнего ректора Академии Космофлота и внуке предыдущего, окажется вовсе не шуткой. Но реальность все-таки соблюдает некие суточные лимиты на чудеса. На этот раз в дверь стучался всего лишь кадет Юра Радионов. Увидев Рихарда, он машинально вытянулся в струнку.